Голова 381. -е. Проблемы. Перед лицом разгневанного Ван Буэлли и нахмурилась. Поймав нефритовую табличку, она с демонстративной серьезностью изучила содержимое. Она понимала, рано или поздно ее раскроют, но не ожидала, что это произойдет так скоро. На самом деле, для отсрочки неизбежного она приняла дополнительные меры предосторожности. Для исполнения плана ей требовалось время, поэтому она прикидывалась, будто исполняет приказ. Выложить карты на стол и выступить против Ван Буала она собиралась только после окончания подготовки ее города. Вот только ее раскрыли раньше, чем планировалось. Скрыв раздражение, она серьезным видом отложила нефитовую табличку. «Должно быть это дело рук строителей, которые действовали без приказа», – спокойно сказала она. «Я во всем разберусь и приведу все в соответствии с планом». Лентя Нихао нахмурился, но ничего не сказал. Кундао тоже нахмурился, а вот Зэнь внимательно посмотрел на Ли И. Все понимали, что она просто пыталась спихнуть вину на кого-то другого. Ван Буэлэ без каких-либо теплых чувств посмотрел на Лии. И, чаша его терпения была почти переполнена. Он размышлял, не использовать ли этот повод, чтобы отлупить непослушную девчонку, но его внезапно накрыло три чужеродных ауры. Три человека снаружи сфокусировали на нем в силу своей культивации и стадии создания ядра, три эксперта из четырех Дао Академии были защитниками Дао Ли И. На самом деле они находились здесь для обеспечения интересов Альянса Академии в новом административном районе. Они представляли Дао Академию Белого Оленя, ее филиалы, Дао Академию Святоречья. Дао Академии Эфира не прислала своего эксперта. Похоже, это было частью плана Альянса по сдерживанию Ван Никто не собирался недооценивать новый административный район. Новое марсианское поселение представляло огромную важность. Поэтому Клеи -И, и Цзэнь Домину были представлены телохранители. Только Линь и Кундао не имели охраны. А Линь Тяньхау, даже будучи выходцем из семи сенатора, представлял не сената себя самого. Кундао служил в марсианской армии, которая считалась местной фракцией. Сюда он прибыл с помощью перемещения, что исключило необходимость в особой охране. Когда три практика стадии создания ядра сфокусировали на нем свои ци, глаза Ван Буэлэ холодно блеснули. Даже с давлением на культивацию он все равно мог преподать лей и урок. Однако не стал ничего предпринимать. Затолкав гнев в дальний уголок сердца, он холодно сказал. «Эмиграция уже совсем скоро. Раз мы сегодня все собрались, я распределю вас по четырем зонам административного района, за строительство которых вы будете отвечать. За восточные и южные зоны отвечают Линь и Цзинь соответственно, северная зона Кундао, а Ли И будет заведовать оставшейся западной зоной. И еще кое-что. Ли И, я требую объяснений относительно случившегося». Брови девушки сдвинулись к переносице, Изначально почувствовав сфокусированную на Ван Буэлле силу культивации, она испытала прилив уверенности. Четыре Дао Академии поддерживали ее, но ей стало неуютно, когда она услышала дальнейшие инструкции Ван Буэлле. Он ничего не сказал при лишении ее власти, вместо этого он просто разделил ее на четыре части. Тем не менее, Ван Буэлле всё равно поймал ее за руку. По этой причине даже с поддержкой четырёх Дао Академии ей нечего было возразить относительно нового порядка, она могла лишь тихонько вздохнуть. Я обязательно предоставлю удовлетворительное объяснение по этому инциденту. Если это все, то я пойду. Мне еще нужно провести расследование». Ли И гордо сдрыла подбородок и, покачивая бедрами, вышла из кабинета, устроив для мужчин в кабинете небольшое шоу. В помещении воцарилась тишина. Цзэнь Мин задумчиво склонил голову. По его мнению, Ван Буэлэ был не из тех, кто умеет держать свои эмоции под контролем. Тот с какой-то подозрительной легкостью и непринужденностью разрешил эту ситуацию, Его не покидало ощущение, будто все это было частью какого-то большого плана. Вся это — часть плана по устранению Ли Ии!» С губ до сорвался вздох. Он не собирался предупреждать Ли И, ведь это было бы равносильно сжиганию всех мостов с Сванбула. При взгляде на Кундао он увидел полнейшее отсутствие у того интереса к происходящему. С негромким смешком он поднялся и накрыл ладони кулак. После его ухода Кундао поднял голову, словно хотел что-то сказать, но в итоге молча вышел. В кабинете остались только Ван Буоле ли и Линь Тяньхао. Последний чувствовал негодование, по его мнению, Ван Буола слишком мягко обошелся с Ли. И. Мэр, стоило ли так легко ее отпускать? Постукивая пальцем по столу, Ван Була внимательно на него посмотрел. Тяньхао, занеси в нефритовую табличку стенографию сегодняшнего разговора и все материалы об этом инциденте. Пошли все к губернатору! Вице-мэр Ли сказала, что все исправит, значит мы можем спать спокойно. За неимением другого выбора лин кивнул. Когда он поднялся, Ван Буоло добавил: вдобавок попросил отсрочить переселение. Сошлись на сегодняшний инцидент. Можешь больше не следить за Западной зоной. Сейчас куда важнее вернуть другие зоны в первоначальное состояние и избавиться от всех модификаций ли и. Смысл приказа был предельно ясен. Лентяньхау тяжело сдышал. Он почувствовал нечто зловещее в словах Ван Буоло. Оставшись в пустом кабинете, Ван Буоло закрыл глаза, словно о чем-то глубоко задумался. С закатом солнца кабинет погрузился в полумрак. В тишине был слышен едва различимый шепот. «Ли И, если бы только ты не стала врать! Раз тебе хочется и дальше заигрывать со смертью, я исполню твое желание!» Как Иван Буэлэя предполагал, Ли И отдала приказ провести расследование, но это было сделано лишь для видимости. Она притворилась, что начала убирать изменения, но на самом деле ее бурная деятельность не касалась центральных областей. Наоборот, скорость строительства выросла. Она могла превратить в город Небесный Эдхарма только западную зону, а не весь административный район, или и хотела всем доказать, что именно она была наиболее подходящим кандидатом в мэры? Свинья Ван Булы просто пользовался расположением начальства. К тому же теперь ее вряд ли повторно раскроют, по крайней мере до завершения города Небесный Адхарма. После разговора в кабинете она стала вести себя еще осторожней, заменив всех подчиненных на людей из Дол Академии Белого Оленя. Вдобавок она установила дополнительные защитные меры, чтобы посторонние больше не могли сунуть свой нос в ее дела. Три остальные зоны в этом плане сильно отличались. Под командованием Лин Тяньхао, Цзинь Доу Мина и Кундао были исправлены все изменения, тайно сделанные ли и. Троица быстро привела все в соответствии с планом Ван Була. Прошло две недели. Губернатор получил нефритовую табличку, но по какой-то причине не стал ничего спрашивать. Вместо этого она отложила переселение, сославшись на какую-то бюрократическую формальность. За последние две недели в новом административном районе был проведен ряд тестов. Во время каждого нападения во всех зонах включалась магическая формация, которая затем подавляла вырвавшихся чудовищ. Что до западной зоны И, там не было выявлено никаких проблем. Это стало очередным доказательством ее правоты. Показательным стал один случай – С возросшей численностью чудовищ в одной из волн западную зону Ли И окружило Кольцо Тусклого Света. Это свечение усилило магическую формацию катакомб божественного оружия, что привело к увеличению количества убитых чудовищ. Это укрепило уверенность Ли И, у нее появились свидетельства превосходства Города Небесной Дхарма над Вечной Крепостью ван Пришло время сменить власть! В своем нетерпении Ли И обобщила преимущество Города Небесной Дхарма и результата теста по противостоянию чудовищам в Большой Доклад. Она планировала попросить дау Академии Белого Оленя вынудить марсианскую колонию провести перепроверку их проектов. Этой ночью произошло нечто, к чему ли и была не готова. В западной зоне открылся новый вход в одно из ответвлений катакомб божественного оружия.